Не первый раз возвращался Кузьма Сергеевич мыслями к этому разговору. Другое требуется, конечно, другое. А что другое? Чтобы лечить, надо знать причину болезни. А где эта причина? В чем? Появилась с легкой руки бойких филитонистов даже теория своего рода. В обеспеченной, не знающей лишений семье, дети балованные, беспутные, порченые, Словом, плесень. Но ведь это же чушь. Дикая чушь. У Терентьева-Меча не дети золота, а тоже не в нужде выросли. Тяжелое раздумье Набатова оборвал резкий звонок телефона. Звонил Калиновский, просил разрешения зайти. «Может быть, отложим до утра?» — сказал Набатов. «Хотел бы ознакомить вас с телеграммой Главка». Почтительно и вместе с тем настойчиво ответил Евгений Адамович. Жду вас. Было совершенно понятно, что это за телеграмма. Даже несколько странно, что она так задержалась. Принимая ее из рук Калиновского, Набатов, не читая, знал содержание. Интересно только, в какой форме оно изложено. Форма была самая категоричная. Впредь до рассмотрения проекта техсоветом, немедленно прекратите работы зимнему перекрытию. Адресована была телеграмма исполняющему обязанности начальника строительства Калиновскому. Меня поставили этой телеграммой в совершенно нелепое положение. Евгений Адамович серился казаться возмущенным. — Им же прекрасно известно, что вы находитесь на стройке. Какая была необходимость адресовать телеграмму мне? — Им прекрасно, так сказать, официально известно, что я болен. — возразил Набатов. — А вы исполняете мои обязанности. — Да, ну что я должен теперь делать? — воскликнул Калиновский. Набатова начало раздражать его показное волнение. И он ответил сухо. — В телеграмме точно сказано, что вы должны делать. Но Евгений Адамович как бы не заметил сухости в Тоне Набатова. — Кузьма Сергеевич, я хочу знать, как бы вы... Поступили на моем месте. — А вот это уже праздный вопрос, — усмехнулся Набатов. — Я не собираюсь быть на вашем месте и постараюсь, чтобы вы не оказались на моем. Поэтому поступайте так, как считаете правильным, находясь на своем месте. — Если я вас правильно понимаю, — сказал Калиновский, подчеркнуто официальным тоном, — я должен отдать приказ о прекращении работ. Набатов с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться. — А вы говорили, не знаете, что делать. — Теперь знаю. Прошу извинить за беспокойство. Закрыв за Калиновским дверь, Набатов тут же позвонил Перевалову, попросил зайти. — Что случилось? — еще в дверях спросил Перевалов. — Я только что был на льду, там все в порядке. По латыни это называется «идея фикс», а по-русски — «Что у кого болит?» — засмеялся Набатов. Пока Перевалов раздевался и обметал снег с валенок, Набатов рассказал ему о телеграмме главка. «Где эта телеграмма?» — спросил Перевалов, когда Кузьма Сергеевич провел его к себе наверх и усадил к столу в старое глубокое кресло. «Унес исполняющий, но я помню ее слово в слово. «Так, наконец-то прижали нас». Это мы их прижали. Дальше выжидать и отмалчиваться нельзя. Клиновский, конечно, выполнит распоряжение, — сказал Перевалов после короткого молчания. Придется выздоравливать. И? И отменять его приказ? Кузьма Сергеевич, — сказал Перевалов, — не возражая против такого решения. И не настаиваю на нем. Нет, ты не смотри на меня так. Меня вовсе не тянет в кусты. Я хочу, чтобы мы с тобой еще раз разобрались в этом деле. Время у нас есть. До утра еще далеко. Я согласен вместе с тобой пойти на любой риск и разделить ответственность. Только надо, чтобы мы были уверены в своей правоте. А ты, Семен Александрович, еще не уверен? А ты, Кузьма Сергеевич, не горячись. Ты отвечай спокойно. Не мне отвечай, а самому себе. Уверен ты, что поступаешь правильно? Набатов прошелся из угла в угол, потом подвинул кресло и сел напротив Перевалова. Хорошо, поговорим спокойно. Расскажу я тебе одну давнюю историю. Происходила она тоже в здешних местах, но к гидротехнике, а стало быть и к зимнему перекрытию, о котором мы не умеем спокойно разговаривать, прямого касания не имеет. Слыхал я эту историю от известного тебе Корнея Гавриловича Рожнова. Было это осенью 19 -го года. Здесь, при Ангарской тайге, воевал с колчаковцами партизанский отряд Бугрова. Рожнов был бойцом в Бугровском отряде. Часть отряда послали с Ангары на Лену, на выручку отряда Чебакова. Известно было, что положение у Чебакова отчаянное, и медлить было нельзя. Ночью подошли к деревне. По слухам, в деревне засели колчаковцы. Обойти деревню нельзя, с одной стороны река, с другой горы. Рожнова и еще двух партизан послали в разведку. У околицы наткнулись на часовых. Часовые их обстреляли. И получилось так, что Рожнов отбился от товарищей. Те решили, что он убит, вернулись в отряд и доложили командиру, что были в деревне, что там крупный отряд, одолеть который партизанам будет не по силам. Рожнов тем временем действительно пробрался в деревню и все разузнал. Белогвардейцев там было сравнительно небольшая группа. Возвращается Рожнов в отряд и первых встречает тех двоих, что ходили с ним в разведку. Объяснились, те ему говорят, прикуси язык, а то скажем, что ты провокатор. Двоим веры больше будет, а в первом же бою спроворишь пулю в затылок. Рожнов для виду согласился с ними, а командиру доложил все как есть. Как же решил командир? Приказал всех троих обезоружить и связать. И сказал, что дело покажет, чья правда. Одним словом, правильно решил. Это уже другой разговор. Да, это уже другой разговор, согласился Перевалов. А первый ты считаешь законченным? Считай законченным, жестко сказал Набатов. Считаю своим гражданским и партийным долгом не кривить душой. А коли уверен в своей правоте, отстаивать ее. И не только словами, но и делом. Ты опять горячишься, сказал Перевалов. И, между прочим, зря. Я с тобой согласен. Давай лучше посоветуемся, что будем делать. Я сказал, завтра кончаю болеть. Ясно. А я завтра вылечу в обком. Рано. Самое время. Чего еще ждать? Рано. Вылетишь послезавтра и доложишь в обкоме, что первый ряж опущен. Тогда легче будет разговаривать. Эту ночь Наташа спала тревожно. Несвязные беспокойные сны наплывали один на другой. Она разговаривала то с Вадимом, то с Федором Васильевичем, то со Звягиным. В конце концов она перенеслась в кабину портального крана, удивительно похожую на кабину автобуса. Огромная стрела крана послушно повиновалась Наташе. Чуть пошевелив рукой, она посылала стрелу вправо, влево, вверх, вниз. Наташа чувствовала, что все где-то далеко внизу любуются, как ловко и умело управляется она с огромной машиной. И сознание того, что она действительно умела и ловкая, доставляло ей какую-то особенную светлую радость. Длинная решетчатая стрела плавно и легко носилась в воздухе. И вот уже и кабина вместе с Наташей плыла и вправо, и влево, и, наконец, птицы взмыла вверх, и Наташа проснулась. Обидно было расставаться с ощущением радости, но огорчаться не было времени, надо было спешить на работу. Лучше прийти раньше, чем опоздать в первый же день. Что подумает о ней Николай Николаевич? И Наташа вышла из дому, не дожидаясь, пока соберутся Люба и Надя. Еще не расцветало, и только по быстрой походке спешивших на работу людей можно было определить, что уже утро. Чтобы сократить путь, Наташа пошла не по дороге, а через парк к распадку, хотя этого темного распадка она всегда боялась. Поэтому шла она очень быстро, временами бежала, и только поравнявшись со столовой на берегу, остановилась отдышаться. Теперь страхи остались позади. На лед уходила вереница огоньков, и далеко впереди светилась оконце диспетчерской. Наташа пришла за полчаса до начала смены, но Николай уже был в диспетчерской. Он сидел за столом и что-то писал. Увидев Наташу, он просиял, как будто приход ее был для него неожиданной радостью, и пропустил ее к столу. «Я пойду к взрывникам», — сказал Николай. «А вы в восемь часов позвоните на склад и поторопите со взрывчаткой». Он ушел, а Наташа стала дожидаться восьми часов, чтобы приступить к выполнению служебного задания. Но выполнить задание ей так и не пришлось. Еще не было восьми, как раздался резкий телефонный звонок. Наташа сняла трубку и услышала низкий окующий голос. «Ледовая!» — говорит дежурный диспетчер. Передаю распоряжение начальника строительства. Запишите. Начальнику участка Звягину немедленно прекратить все работы на участке. Подписал Калиновский. Кто принял? Дубенко? Передайте Дубенко срочно распоряжение Звягину, чтобы позвонил и подтвердил исполнение. Надо было найти Николая Николаевича. Диспетчер сказал срочно. Но Наташа словно оцепенела. Прекратить работы? Это не укладывалось в сознание. Сколь немало смыслила она в гидротехнике, но даже и того, что она уловила, прислушиваясь к разговорам и спорам едущих в автобусе рабочих инженеров, было достаточно, чтобы догадаться о важности начатых на льду работ. Она не могла не заметить, что все окружающие ее люди считали зимнее перекрытие реки самым главным в жизни стройки. И хотя в переданном из главной диспетчерской распоряжении ничего не упоминалось о курсах крановщиков, ей казалось само собой разумеющимся, что и курсов, конечно, никаких не будет, и что вообще все полетело кувырком неизвестно куда. Николай Николаевич, склонившись над скважиной, измерял шестиком глубину шурфа. Рядом с ним стоял все тот же старик, но теперь он не обратил внимания на Наташу, может быть, не разглядел ее в предрассветных сумерках. Наташа тронула Николая Николаевича за плечо и молча подала ему листок бумаги. Звягин снял рукавицу с правой руки и поднес листок к самым глазам, но не смог прочитать. Что тут? Наташа повторила, как затверженный урок. «Начальнику участка Звягину немедленно прекратите все работы на участке», — подписал Калиновский. Николай скомкал листок и глянул на Наташу с такой злобой, как будто она была повинна во всем. «Откуда это?» «Передали по телефону из главной диспетчерской. велели вам срочно подтвердить исполнение?» «Подождут!» — все с той же злостью сказал Николай, Резко повернулся и быстро пошел к диспетчерской будке. Наташа не обиделась на его грубый окрик. Обидно было бы, если бы он принял приказ прекратить работы как должное. И хотя Наташа не понимала, что он может сделать, если есть приказание начальника стройки, у нее шевельнулась надежда, что все обойдется. Она кинулась за ним вдогонку. На перерез им мчалась легковая машина. Перебегая дорогу, Николай попал в сноб света от фар, и длинная его тень метнулась по синему снегу. Резкий гудок заставил Николая остановиться. — Ты чего убегаешь от начальства? — спросил Набатов, выходя из машины. — Торопился вам позвонить, Кузьма Сергеевич. — Приказ получил? — Получил. — Устно или письменно? — Устно. Николай забыл про скомканный листок, который держал в руке. Позвонили из главной диспетчерской. «Тогда устно и отменим», — сказал Набатов. «Продолжайте работу. Сегодня мы должны опустить первый ряж». Подошел Черемных, доложил Николаю Звягину. «Взрывчатка уложена. Разрешите приступать». В глухом голосе старика появилось что-то от былой солдатской лихости и четкости. И даже нескладная его фигура, в куцей заношенной стеганки, казалась менее сутулой. Николай посмотрел настоящего рядом рядом Набатова. Тот улыбнулся и сказал в полголоса. — К тебе обращается, ты здесь командир. — Приступайте, — сказал Николай. — Есть приступать. Все с той же солдатской четкостью повторил Черемных и уже обычным своим тоном добавил. — Всех попрошу отойти. Николай хотел запротестовать, но Набатов положил ему руку на плечо. Теперь их дело, не надо им мешать. Черемных подал знак, и взрывники, размахивая красными флажками, стали оттеснять столпившихся возле опиленной льдины людей. — Ты чего тут мельтешишь, девка? — прикрикнул один из взрывников на Наташу, когда она попыталась проскользнуть поближе к льдине. — Как рванет, останется от тебя одно трясение воздуха. Наташе очень хотелось рассмотреть все получше. Она и понятия не имела, как производятся взрывы. Но Николай, который шел следом за размашисто шагавшим Набатовым, оглянулся и заметил ее. И чтобы не получить замечания, она бегом догнала его. Набатов и Николай Звягин зашли в диспетчерскую. Наташа минутку подумала и осталась на крылечке. Солнце еще не взошло, но уже было совсем светло. Можно было разглядеть, как по белому полю льдины неторопливо передвигались две темные человеческие фигурки. Они нагибались, даже опускались на колени, потом поднимались и через два-три шага снова нагибались. Казалось, они потеряли какую-то очень нужную вещь и теперь старательно отыскивали ее. Наконец, один из них скрылся за штабелем бруса и тут же раздался зловещий, прерывистый рев сирены. Наташа вздрогнула. Этот отвратительный воющий звук, казалось, был забыт навсегда. А тут сразу вспомнились и испуганное лицо матери, и завешенное синим одеялом окно, и карточка на стене над комодом, где молодой и красивый отец стоял рядом с молодой и красивой матерью. Дверь за спиной Наташи открылась, Николай схватил ее за руку и втащил в диспетчерскую. «Извините, пожалуйста», — сказала Наташа. Набатов стоял у окна, почти совсем загородив его своей крупной фигурой. Он обернулся и посмотрел на Наташу. Лицо у него было серьезное, но широко расставленные темные глаза смеялись. Потом он подвинулся и кивнул Наташи, приглашая ее к окну. Николай тоже подошел и встал позади. На темным лесистым гребнем горы заиграла заря. Стылое голубовато-стальное небо окрасилось в теплые оранжевые и розовые тона. Висевшее над горой продолговатое серое облачко вспыхнуло позолотой, и в тесной угрюмой долине реки стало просторнее и светлее. Заснеженное ледяное поле словно раздалось в ширину и длину. Маленькая черная фигурка человека посреди него казалась беззащитной в своем одиночестве. Наконец льдина опустела. Снова раздался заливчатый вой сирены, потом наступила томительная щемящая тишина. Над льдиной, по которой только что ходил маленький черный человек, Возникло пухлое, белое, рвущееся ввысь облако. Тут же гулко рванул взрыв, и пулеметной дробью застучали осколки льда, а металлический корпус экскаватора. Облако еще не успело осесть, а Николай и за ним Наташа уже бежали к месту взрыва. Туда же устремились люди, укрывавшиеся за штабелями бруса и за высоким срубом ряжа. Посреди ледяного поля образовалась огромная четырехугольная, геометрически правильной формы полынья. Она была почти вровень с бортами, заполнена крупными и мелкими льдинами, плавающими в мокром, кашеобразном ледяном крошеве. Только вдоль верхней кромки полыньи тянулась полоса темной, дымящейся на морозе воды. Солнце выглянуло из-за гребни горы. Метнуло лучи в долину реки, и парящее ледяное крошево в полынье подернулось розовой дымкой. Взрывник, веселый курносый парень, который давеча прикрикнул на Наташу, поглядел, зажмурясь на солнце и сказал «Вот ахнули!» и солнышко разбудили. Черемных ходил вокруг полыни, внимательно осматривая кромки. Перевалов, который укрывался вместе с плотниками за корпусом ряжа, подошел к Набатову. Первый зал прогремел. Наступление начинается. «Пошумели, погрохотали», — ответил Набатов с усмешкой. «Теперь надо поработать». Черемных доложил, что взрыв прошел удачно. Никаких трещин на ледяном поле нет. «Подводите экскаватор», — распорядился Набатов. Николай побежал к экскаватору. Подошел запыхавшийся Терентий Фомич. За многие годы совместной работы Набатов впервые видел старика таким возбужденным. — Что с тобой, Терентий Фомич? — спросил Набатов. — Не Терентий Фомич, а старый дурень, — с сердцем ответил Швидко. — Надо мне было грызться с этим исполняющим. Пока метал перед ним бисер, тут без меня мое дело делают. — Только начали, Терентьев возразил Набат. Дело еще все впереди. Принимай команду и жми на всю железку. Видишь, Перевалову не терпится доложить в обкоме, что первый ряж стоит на дне. — А Кузьме Сергеевичу, — подхватил Перевалов, — не терпится доложить об этом же в министерстве на заседании техсовета. — С удовольствием доложу, — сказал Набатов. — Не трясите шкуру, еще не убили медведя, — уже добродушно проворчал Терентий Фомич. — Надеемся на охотника, — весело сказал Перевалов. Серая громада экскаватора медленно поползла к полынье. Николай шел рядом с правой гусеницей и напряженно вслушивался, не прервется ли шлепание ее звенев о лед предательским треском. Тревоги его оказались напрасными. Экскаватор остановился в нескольких метрах от кромки льда, так что конец стрелы с повисшим на ней грейферным ковшом пришелся как раз над серединой майны. Николай махнул машинисту. «Начинай!» Резко загудела лебедка экскаватора. Массивный ковш раскрылся. Створки его распахнулись, словно большая черная птица расправила крылья. и ринулся вниз, как беркут, падающий с высоты на замеченную зорким глазом добычу. Взметнулись брызги льда и воды. Ковш провалился в ледяную кашу и вынырнул, уже стиснув железные створки челюсти, отягощенный грузом. Стрела развернулась. Ковш пронесся над майной, раскрылся и сбросил на лед свою дымящуюся ношу. Черный ковш раз за разом падал сверху, как бы обрываясь с конца стрелы, и расклевывал рыхлую бугристую поверхность полыньи. На сброшенную экскаватором груду мокрого дымящегося льда набросились два бульдозера и погнали ее в сторону от Майны. Наташа показалось, что одним бульдозером управляет Перетолчин. Наконец-то она его встретила. Она оглянулась... Не смотрит ли на нее Николай Николаевич? Почему-то ей не хотелось, чтобы он увидел ее рядом с Федором Васильевичем. Николай стоял неподалеку, но ему было не до Наташи. Он, размахивая руками, доказывал что-то высокому плотному старику с вислыми казацкими усами. Оба спорящих обращались к Набатову, который, по-видимому, пытался их примирить. Наташа обижала экскаватор, И увидела, что перетолчина ни на одном из работающих бульдозеров нет. Огорченная она повернулась и пошла обратно, и тут лицом к лицу столкнулась с бывшим своим бригадиром. Федор Васильевич, я вас так искала, так искала! воскликнула Наташа. Вот и нашла. Перетолчин улыбнулся. Меня найти нехитро. Все время здесь, на льду. Вчера вас не было. Вчера не было это точно. «Так какое же у тебя ко мне дело, Наташа?» И тут только Наташа спохватилась, что дело, по которому она разыскивала Федора Васильевича, уже решилось. Если она обрадовалась, увидев его, то вовсе не потому, что рассчитывала на какую-то помощь. Но как сказать об этом? Надька та бы не оробела. Наташа представила, как бы Надя, тряхнув русой челкой, выпалила. «А без дела к вам и подойти нельзя!» И подумала, «А что, если и мне так?» Но сказала, конечно, совсем другое. «Мне очень нужна была ваша помощь». Сказав это, Наташа подумала вдруг, что, наверное, лучше было обратиться за помощью все-таки к Федору Васильевичу. и совсем не надо было рассказывать о своих злоключениях Николаю Николаевичу. Федор Васильевич, конечно, помог бы ей, как помог он Любе и Наде. А курсы? И курсы бы от нее не ушли, не только через диспетчерскую дорогу на курсы. Федор Васильевич, не перебивая и не торопя ее вопросами, участливо смотрел на нее. «Я хотела вас спросить. чтобы помогли мне поступить на работу, сюда. Взгляд перетолченно стал озабоченным. А не рано, Наташа? Ему просто не хочется, чтобы я была возле него. Наверное, его уже спрашивали обо мне, и ему это неприятно, — подумала Наташа. А когда сообразила, что спрашивать мог только Николай, то ей стало совершенно не по себе, и от радостного оживления не осталось и следа. Перетолчин заметил, как упало настроение Наташи. — А голову вешать совсем ни к чему, — сказал он. — Настоящая работа вся впереди. А это еще только первая разведка. Или очень уж опостылила на своем автобусе? Наташа кивнула машинально. — Так и быть, нахмурясь, словно досадуя на свою уступчивость, — сказал Федор Васильевич. Пойдем к начальнику участка, потолкуем. Он парень отзывчивый. Только имей в виду, прямо скажи ему, чтобы к тяжелой работе и близко не подпускал. Он опасался, что Наташа снова обидится. Но она просияла и, схватив его за руку, принялась горячо благодарить. Спасибо, Федор Васильевич, спасибо. Я знала, что вы не откажетесь мне помочь. Только вы меня не дослушали. Вас вчера не было... и я сама поговорила с николаем николаевичем и он меня принял на работу тут наташа улыбнулась лукаво только не на такую какую мне хотелось а на такую как бы вы посоветовали в диспетчерскую посадили к телефону здорово я обмешурился засмеялся федор васильевич разговариваю с начальством и без всякого почтения вы сразу и смеяться какой тут может быть смех Диспетчер на стройке, первое начальство. Теперь буду за километр шапку ломать и звать только Натальи Максимовны Федор Васильевич, ну что вы право, уже совсем жалобно взмолилась Наташа. По заслуге и почет. Ну, ладно, Наташа, не сердись на шутку. Рад за тебя. Осваивай новую специальность. А Звягину я скажу, чтобы первое время не очень взыскивал с тебя». — Федор Васильевич, — попросил Наташа, — пожалуйста, ничего не говорите ему.